Голова все еще кружилась и болела. Хорошо же меня приложил тролль. Знаю, так же монотонно ответил автомаг. Наступила тишина. Я подошел к одному из лежащих на полу людей. Невил, дышит. Значит, все нормально. Так скажи, наконец, крикнул я автомагу, начинай терять терпение. На академии было совершено нападение. Это я и без тебя знаю, взрывил я. Тишина. Кто напал, продолжила я расспросы. Тролля, в основном. — В основном? — Ну, есть еще кто-то, кто их сюда запустил. Скорее всего, это сделал человек. — Логично. Без предателей едва ли можно было захватить Академию врасплох. Я подошел к человеку в синей ливреи. — Кейтен? — И его поймали? — Интересно, каким образом? — Это было нетрудно, — ответил автомаг. — Когда не действует магия, большинство ремесленников становятся совершенно беззащитными. — Понятно, — пробормотал я. — Стоп. Я же не произносил вопрос вслух. Тогда каким образом он смог ответить на него? Я настроился на волну ваших мыслей, ответил автомат. Надеюсь, теперь наше общение пойдет в более быстром темпе. Надеется он. Я торопливо обошел остальных лежащих на полу людей. Им оказались наев и стил. Оба дышит ритмично, значит живы. Получается, что Чеза и Алису еще не поймали. Надеюсь, сейчас с ними все в порядке. А куда ты так торопишься-то? отстраненно спросил я. Через несколько минут моя энергия иссякнет, и я отключусь. Чего? Мне казалось, что в Академии энергии бесконечно, ведь здесь постоянно создаются заклинания. Глупость, остановил меня автомаг. Энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда, а то я не знаю. Ну, это понятно, ее берут из солнечных лучей, из земли, из воздуха, именно согласился автомат. Но в Академии ежедневно используется такое огромное количество энергии, которое не снилось и самому императору. И откуда же она берется, спросил я. Каждая ромашка в городе отправляет одну десятую полученной за день энергии по специальной энергетической магистрали в хранилище Академии. Опа, вот это заявление. Получается, Академия живет за счет города? Можно сказать и так. Опять он мысли читает. И почему же сейчас энергия перестала поступать? Ведь поэтому она у тебя заканчивается. «Энергия заканчивается не у меня, а у всей Академии», – ответил автомаг, и в его голосе послышалась некоторая обида. Кто-то из высших ремесленников воспользовался тем, что почти все ремесленники и ученики были в зале, и перенастроил телепорты с внешним полем, разделяющим нас и внешний мир. Телепортами теперь могут пользоваться только тролли, а внешние защиты не выпустит никого. И самое главное – этот кто-то опустошил наше хранилище энергии. «Предатель в Академии?» «А что же высшие ремесленники? Они ничего не сделали?» «Сделали», — ответил автомаг. Первая волна захватчиков, ворвавшихся в главный зал, была сметена в один миг. А потом? Потом ремесленники использовали всю энергию, до какой смогли дотянуться. А поступать новой энергии было просто неоткуда, — полуупросительно сказал я. Именно так согласился автомаг. А без энергии привыкшие к могуществу ремесленники стали беспомощны. «Как дети», — закончил я за него. Что интересно, сначала этот автомаг казался мне чем-то наподобие глупого элементаля, который и мыслит-то с трудом. А теперь его речь стала намного человечнее. Да и мысли он стал выражать значительно яснее, чем до этого. «Вообще-то мне запрещено свободно общаться с людьми, но сейчас, как мне кажется, у нас особая ситуация», — ответил на мои мысли автомаг. «Вся энергия в башне на исходе, мне осталось совсем немного времени. Слушай внимательно, единственный шанс для вас — это пробиться в музей истории, понял?» музей истории послушно повторил я а тут и такое есть где интересно я там никогда не был и зачем это нам просто скажи отцу что вам нужно в музей чьему отцу не понял я моему отцу рыкнул автомат вот уж не думал что он может злиться а у тебя есть отец поразился я скажи кейтону неожиданно тихо сказал автомат кейтону кейтону кей автомат тишина выключился констатировал я «Ну что ж, будем будить нашу армию». Сначала я решил разбудить Невилла, как самого уравновешенного. «Невилл!» — позвал я друга, тряся за плечо. «Очнись!» «А, что?» — пробормотал он, с трудом открывая глаза. И вдруг проворно вскочил на ноги и сфоплем. «А где тролль?» От неожиданности я на миг потерял до речи. «Вот тебе и самый уравновешенный». «Нет его тут», — поспешно объяснил я. «Насколько я понимаю, он принес нас сюда, а потом ушел за следующей партией». «Дракон его подери», — выругался Невилл, потирая спину. «Как мне эта каменюка врезала?» «Знатно», — согласился я и невольно коснулся рукой своей больной головы. «Ты бы знал, в какой мы переплет попали». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Невилл. «Нет, так дело не пойдет», — опомнился я. «Давай сначала всех остальных приведем в чувство, а уж потом я расскажу все, что узнал».